Глава 16. На следующий день на утренней планерке в кабинете номер 8 мы сидели как сонные мухи. Зевали, только Никита Егорович был не по годам бодр. Ночка накануне выдалась жаркой и насыщенной. Булкин по просьбе Горохова поднял весь личный состав уголовного розыска и участковых, кинув все силы на розыск Савы по горячим следам. Но розыскные мероприятия ничего не дали. Сава не был прописан нигде в городе, как-то сумел затеряться и не встал даже на учет в милиции после отсидки. Никто его по месту жительства, как ранее судимого, не проверял, участковые не были в курсе, что на их территории проживает бывший зэк. Дачу, на которой он обитал, перевернули вверх дном в ту же ночь, закончили обыск под утро, осмотрели там каждую мелочь. Этому ничто не мешало, гошен товар его подручные заблаговременно успели вывезти. Они, конечно, не были какими-то кудесниками, просто катал, дал отмашку, и только тогда я показал дорогу туда нашей группе, усиленной местными оперативниками. Но я еще и до приезда сок все там бегло осмотрел, когда с Гошей был, на всякий случай. Вдруг Гошины и Быки улики скроют, но кроме бытовых следов присутствия там Сава, на даче ничего существенного не нашлось. Итак, товарищи, шеф окинул нас вопрошающим взглядом. «Сбежавший Савченко, может, уже и скрылся из города, но нам надо найти его, так сказать, логово. Судя по всему, у него есть еще какое-то тайное помещение, вроде гаража, например, в котором он проводил все эти зверства с жертвами. Травил их угарным газом, а потом расчленял. Сами знаете. И где-то же он прячет эти ноги головы». «Так, может, он все это на даче и проворачивал?» – спросил Федя. «Все под рукой, так сказать». И «Исключено», – вмешался Катков. Никаких следов крови мы там не нашли. К тому же не было там ни специальных инструментов, скальпеля или особо острого ножа, ни подходящего помещения, чтобы отравить человека угарным газом. В любой гостиной Федор это сделать не получится. Я согласен с Никитой Егоровичем. У Савченко есть запасной аэродром. Вот там и найдем улики. Нужно только установить местонахождение этого аэродрома, одобрительно крякнул шеф. «Возможно, Савченко там сам сейчас и находится», — предположила Света. «Нет, мне кажется, что он из города лыжи навострил», — возразил Горохов. «Это вряд ли», — произнесла психологиня, постукивая ноготочками по столу. «Он психопат. У него навязчивая цель, как можно достаточно твердо предположить, собрать человеческое тело». Тут Света кивнула в мою сторону. Он будет продолжать идти к ней во что бы то ни стало. Если он этого не сделает, то будет думать, что проиграл, а он считает себя победителем. Не удивлюсь, если даже испытывает некое удовлетворение, что, наконец, его инкогнито рассекречено. Ведь теперь он может открыто показывать свое превосходство не только перед возможными жертвами, но и перед всем обществом, городом, милицией. Иначе говоря, он знает, что стал достаточно заметен. Вот что ты из него Наполеона делаешь, Светлана Валерьевна, — хмыкнул шеф с сомнением. Я просто нарисовала его психологический портрет. Это факты. Горохов нахмурился, видя, что она от своей мысли не отступает. Думаешь, убийство продолжится? Скорее всего, кивнула Света, ведь он лишь на полпути. Так ведь он может заниматься сборкой своего Франкенштейна в любом другом городе, — не сдавался Горохов. Тут для него опасно. Мы все перекрыли. На вокзалах дежурят скрытые патрули в штатском. У каждого сотрудника есть его фото. Спасибо коллегам из исправительного учреждения. Оперативно предоставили выписку из его личного дела и фото, которые криминалисты еще ночью размножили. Все потрудились. На выездах из города расставлены наряды ГАИ. Всех подряд проверяют, кто покидает Новоульяновск. Сегодня вечером дружинников привлечен для патрулирования улиц, проверки крупных торговых точек и других общественных мест. Обложили его, как волка. Какой резон ему тут оставаться? Но психологиня нисколько под этим напором не смутилась. Вот вы и сами ответили на свой вопрос, Никита Егорович. Улыбнулась Света. Обложили его. Как он из города части тел тогда вывезет? Явно не на автобусе или поезде. У него, скорее всего, есть автомобиль, вмешался я. Гоша Индия сказал, что давал ему свой, вроде как для служебного пользования. Я подбирал такие слова, будто мы об официальной организации говорили. Но в том авто мы тоже ничего подозрительного не обнаружили, никаких следов. Значит, тела он вывозил в лес на чем-то другом. Не на горбу же их тащил. Хотя Индия сказал, что ни разу не видел Савченко на другой машине. Работал он на него недавно, и скопить денег, хоть даже на самый затрапезный москвич, не успел бы. — И что же? — озадаченно переспросил Котков. — Что-то делать ему нужно было. Возможно, угнал машину. Нужно проверить все транспортные средства, числящиеся в угоне, с момента, когда Савченко появился в городе. — Это сделаем. — А ты уверен в Гоша? — скривился Горохов. — Мутный он какой-то. — Я ему доверяю. «Бандит он и есть бандит», — хмыкнул Горохов. «И место его в тюрьме». «Гоша не грабит и не убивает», — попробовал вступиться я. «Просто немного обходит советскую экономику». «Сегодня он экономику обул, а завтра родину продаст». «И что этот Гоша про Саву говорит? С кем дружил? Есть ли баба у него в конце концов?» «Мне его срочно официально допросить надо. Организуй его привод в управление». «Сделаем», — кивнул я, а сам подумал, что придется попотеть. Пусть мне Гоша Индия доверял и мог многое рассказать, все же никакой любви к правоохранительным органам бывалый делец не испытывал. А про своего бывшего подчиненного сказал, что тот жил обособленно, ни с кем в особо теплых отношениях замечен не был. Я положил на стол Горохова исписанный лист бумаги. «Что это?» — шеф вертел в руках листок. «Объяснение с него взял, там все показания изложены, так что под протокол допрашивать не к спеху». Гоша надо было немного залезать рану. «Мытько мы сегодня выпустили, сейчас, наверное, он как раз проводит операцию на плече Индии. Пусть тот отлежится после еще пару деньков, а потом уже выдерну его к Горохову». Про выстрел, как и договаривались с другом, я умолчал. «Вернее, сказал, что Сава стрелял, но промазал, и пуля где-то затерялась». Доску в стене с пулевой пробойной Гошины бойцы выковырили, а кровь хорошо замыли. Похвально кивнул шеф, разглядывая мои каракули. И когда накатать успел? Работаем, пожал я плечами. В дверь постучали, она чуть приоткрылась и выдала несмелое. Разрешите? Ходите, приободрил пока невидимого посетителя Горохов. Внутри протиснулся тот самый рядовой с кудряшками молодого Ильича, которого Лена чуть не растоптала во время своего театрального визита в УВД. Только сейчас милиционер был одет по гражданке. Брюки немного коротковаты, а рубашка под горлышко застегнута. Здравия желаю. Рядовой мусолил в руках стопку бумажек. — Привет. Что хотел? — удивленно глянул на него Горохов. — Тут это самое. По вашим запросам пришли сведения. «Вот», — постовой положил на стол следователя бумажки и сделал шаг назад. Никита Егорович вскинул на него брови. «Не понял». «А каким макаром они к тебе попали? У тебя допуска к секретке даже нет». «Я теперь сотрудник уголовного розыска», — гордо заявил паренек, расправив узкие плечи. «Перевелся. Приказ сегодня на селекторе зачитали». «А, ясно», — снисходительно кивнул Горохов. «Сыщиком, значит, хочешь стать». — Одобряю. Тебя, как молодого, теперь в качестве курьера используют. Мне несложно. — Спасибо, свободен. — Ага, — кивнул новоиспеченный оперативник и смылся. — Такс, посмотрим. Горохов прищурился на бумажке, отставив их в руках на приличное расстояние. Никак не хотел шеф очки носить. Говорил, что они его старят и брутальность скрадывают, делают его похожим не на следователя, а на профессоришку. Однако неудобства, кажется, начинали потихоньку перевешивать. «Хм...» – выдал шеф, пробегаясь глазами по бумагам. «Интересная петрушка получается. Савченко Борис Константинович, 1940 года рождения. Местный, оказывается, родился в Новоульяновске, закончил 8 классов, другого образования нет. Срочную службу проходил не где-нибудь, а в ВДВ. Больше никаких сведений о нем нет». Не учился, не работал. Как его еще за тунеядство не привлекли? Отбывал наказание в виде лишения свободы за убийство. В драке ножом человека прирезал. «Разрешите?» — подал голос Катков. «У меня вопрос, по ходу, возник. Где бы Савченко научился скальпелем или ножом так хирургически орудовать, если он нигде не учился?» Никита Егорович развел руками, так что листки грустно зашуршали. «Может, приписан был к госпиталю в армии, санитаром каким-нибудь отчислился, десантником, предположил Горохов. «Надо будет запрос через военкомат военную часть сделать». «Да, но санитарам ведь скальпели не доверяют. Максимум — унеси, подай». «Тоже верно. Задачка, однако», — поскреб лысинку Горохов, перевернув листок, а затем воскликнул. «Ого! Вот, есть зацепка!» «Товарищи, оказывается, у нашего маньяка есть сестра». Так, Андрей Григорьевич, пиши данный адрес, она в городе проживает. Захарова Мария Константиновна, 50-го года рождения, 36 ей значит сейчас. Возьми с собой Погодина и местных оперативников, срочно проверьте адрес. Вдвоем справимся, заверил я. И потом, Сава не настолько глуп, чтобы залечь у родной сестры. Знает, что мы туда в первую очередь нагрянем, да и, возможно, сестра сейчас его на работе. Адрес, конечно, проверим, но, боюсь, только дверь поцелуем. Соседей тогда опроси. Выясни, где работает, чем живет, чем дышит, распорядился Горохов. Мне ли тебя учить? Это само собой. Ну так что застыл. Вперед. Планерка закончена. Просто фамилия знакомая, задумчиво пробормотал я. Захарова. Блин, точно, вспомнил. Мария, это же по-простому Маша? Маша Захарова работает на фабрике музыкальных инструментов в бухгалтерии. Она была любовницей убитого Черпакова, хотя это и отрицает. Говорит, что, мол, ухаживал просто человек. «Ешкин-матрешкин!» — воскликнул Горохов. «Вот так цепочка выстраивается. Хватай ее и в кабинет ко мне вези. Сделаем. У нее сейчас как раз рабочий день. На фабрике ее перехватим, но сначала на всякий пожарный... Квартиру проверить надо, вдруг Сава с головой не в ладах и все-таки там залег. Лады, действуй. Только будь аккуратнее. Маньяк вооружен. Здравствуйте, девочки. Я приветливо улыбнулся трем бабулькам, что сидели на лавочке возле подъезда и бросали голубям крошки. Ха! Нашел девочек. Всплеснула руками одна из них, самая бойкая, в цветастом платке и с козьей шалью на плечах. Несмотря на жару, утеплилась. «Когда я девочкой была, ты еще лет пять как на свет белый не появился». Пенсионерка, однако, расплылась в улыбке. Мой комплимент ей явно понравился. «Я вот в тринадцатую квартиру хочу попасть», — раскрыл я корочки. «Там Маша Захарова живет. Знаете такую?» «А это тоже из милиции?» — кивнула собеседница на Федю, что топтался за моей спиной и давил в кулак с мешки, сдерживаясь от слова «девочки». «Тоже. Вы не смотрите, что он как дурачок хихикает. На самом деле он сотрудник серьезный и опытный». «Не похож он на милиционера», — ткнула узловатым пальцем в погодина на бабуля. «Рожа какая-то хитрая, как у Жоржа Милославского. Или как у Машкиного хахаля». «Не волнуйтесь, дамы, уверяю вас, Федор Сергеевич тоже капитан милиции». «А про какого это хахаля вы сейчас упомянули?» «Да разве их всех упомнишь?» — махнула рукой собеседница. машка потоскуха, меняет их чаще, чем Семёнишна участкового врача на дом вызывает. Да ещё выбирает таких вот чисто, как твой дружок. Морды у всех халёные и хитрые-прихитрые, будто пенсию мою задумали заграбастать. Погодинское лицо обиженно вытянулось. «Очень интересно, и часто к ней такие вот милославские, — я кивнул на Федю, — в гости захаживают». Раньше часто, а сейчас Машка угомонилась немного, думали, померла, а она просто в отпуск пошла и на работу не ходит, вот и не видно ее. Так ее сейчас дома нет? Как же нет, есть. Сегодня с утра в магазин ходила, я точно видела, сказала, что за хлебом пошла. А сама банку икры и сервелат еще прикупила, через авоську-то все видно. «Вот скажи мне, товарищ милиционер, откуда деньги у советского человека, чтобы икру и сервелат каждый день трескать? Не Новый год же на улице. И где она в нашем городе такие продукты нашла? Вот проверьте ее и арестуйте». «А есть за что арестовывать?» Прищурился я, как бы подначивая пенсионерку. «Конечно есть. Мужикам, женатым, мозги пудрить, разве это не преступление?» «Конечно преступление». «Очень тяжкое преступление», — с серьезным видом закивал я. «Вот как раз мне и понадобится ваша помощь в этом запутанном деле». «А что делать надо?» — еще больше оживилась дворовая активистка. В квартиру мне попасть. Поможете?» Дверной звонок дребезжал длинно и настойчиво. Мы с Погодиным притаились за углом на лестничной площадке подальше от глазка, выглядывая как бабулька-дружинница, с сморщенным пальцем кнопку. «Кто там?» — раздался приглушенный женский голос из квартиры. «Машка, коза такая, опять ты меня заливаешь? А ну, открывай, я на тебя участковому напишу. В ЖЭК и в СОБЕС пожалуюсь». Баблида, у меня вода даже не бежит», — ответила через дверь девушка. «Не верю я тебе, а ну, открой пустобрежка, я сама гляну, врешь, поди». Дверь щелкнула и распахнулась. «Да прыгалась!» — затрясла тогда морщинистым кулаком баба Лида. «Вот, товарищи из милиции тебя арестовывать пришли. Будешь знать, как чужих мужиков к себе домой таскать. У меня в спальне от твоих амуров уже весь потолок осыпался». Я быстро возник между дверным полотном и косяком, чтобы, не дай бог, дверь не захлопнулась, и потянул старушку за локоток, деликатно выводя ее из квартиры. Да явно вознамерилась присутствовать при аресте бессовестной Машки. «Спасибо, баба Лида. Дальше мы сами». «Как сами? А разве вам свидетели не нужны?» Пыталась протиснуться внутрь пенсионерка, тараня мою грудь худенькими плечами. «Мы вас обязательно вызовем и все-все запишем. А пока прошу не мешать. Поймите, дело непростое. Чужих мужиков водить – дело серьезное». Тайна следствия должна соблюдаться, так сказать. Борец за права обманутых мужчин и их жен нехотя отошла от двери и вздохнула. И про икру не забудьте спросить, товарищ милиционер. Обязательно спросим. Спасибо. Я впустил в квартиру Федю и захлопнул дверь, чуть не прищемив бабе Лиде нос. Девушка ошарашенно на нас уставилась, явно не поняла, к чему комедия. Кажется, даже не сразу меня узнала, но лучше перестраховаться. Возможно, в квартире мог быть ее брат. Маловероятно, конечно, но все же. Держа руку на пистолете, я быстро осмотрел единственную комнату, вытянул шею и глянул на кухню. Пусто. Затем перевел взгляд на пол прихожей, где в тесноте ютилась лишь женская обувь. Вроде чисто. «Ну, здравствуйте, Маша», — наконец выдал я. «Вот решил вас навестить». «Вы ко мне с обыском?» — вытаращилась на меня бухгалтерша. «Мы просто побеседовать». «А почему вы вдруг про обыск заговорили?» — насторожился я. «Не знаю. На фабрике у нас по полной проверке финансовой деятельности идет. Говорят, целая бригада заехала. Я сейчас в отпуске, как на иголках сижу». Я вспомнил, как вербуя Машу, представился особым ОБХССником. Теперь понятны ее опасения. «Нет, по части финансовой деятельности на фабрике у вас, конечно, не все гладко, но я готов на это закрыть глаза, если вы мне подробно расскажете о своем брате. Пройдемте в комнату». Братья, Вы про моего брата? Его уже выпустили?» Я сел на диван, а Маша напротив на стул. Федю оставил дежурить в коридоре, знаком показал, чтобы незаметно еще раз обшарил квартиру, проверил ванную и кухню. Но особенно ни на что не надеялся. В квартире стояла какая-то исключительная тишина. «Откуда выпустили?» «Так он же в тюрьме сидит. За убийство». «Выпустили. Когда в последний раз вы его видели?» «Не помню». Девушка намотала на палец ярко-рыжий локон и картинно прикусила губу. Через тонкий халат просвечивали очертания наливной груди. Слишком глубокий, чуть ли не до пупка вырез, смотрел на меня, пытаясь смутить. «А вы постарайтесь вспомнить». «Боря опять что-то натворил». «Мы это выясняем», — туманно ответил я. «Пусть пока будет не в курсе. Прощупаем сначала». «Я не видела его лет десять, а может и больше». Пожала плечами Маша, перекинув ногу на ногу. Из запуганной бухгалтерши превратившись вдруг в Шэрон Стоун. «Как же так? Боря уже несколько месяцев как свободой дышит. В Новоульяновск вернулся, а вы его, говорите, не видели. Понимаете, мы с ним никогда не общались близко. Мы совершенно разные люди. Расскажите мне о нем». «Вы не представляете». Глаза Маши округлились, и произнесла она это чуть ли не шепотом, будто боялась за свою жизнь. «Он страшный человек».